Документ 1. Человек так устроен, если в него выстрелить, польётся кровь. В настоящий момент, да уж, если рассказывать об этом, моё состояние сейчас некий сиюминутный результат на долгом пути судьбы. А вообще-то существует в судьбе какие-нибудь иные результаты, кроме сиюминутных? Весьма интересный вопрос, однако, оставлю его до лучших времён. Итак, Я живу на этом греческом острове, маленьком греческом острове, название которого я не слышала до недавнего времени. Точное время сейчас 4:00 утра, чуть больше. Конечно, до рассвета ещё далеко, нивны козы сбились в кучку и мирно спят, укрытые общим сном. За окном в поле выстроились в ряд оливковые деревья. Наверное, у них есть ещё немного времени, чтобы насытиться глубокой темнотой ночи. Что дальше? Ну, как обычно, луна Мёрзнет над крышами и похоже на мрачного монаха впростёртых словно для подношения руках, которого лежит бесплодное море. На всём белом свете, где бы я ни была, больше всего люблю это время суток, время, когда я одна, сама с собой, сижу за столом и пишу. Видимо, рассвет уже скоро. И вот уже новое солнце, словно будда, появившийся на свет из материнской подмышки левой или правой, огромным шаром выкатится из-за горных вершин. Чуть позже тихонько проснётся рассудительное мяу. Часов в 6 мы, наверное, уже приготовим лёгкий завтрак, перекусим, а потом, перемахнув через гору за нашим домом, пойдём на берег моря, всегда прекрасный. И перед тем, как начнётся ещё один день, Точно так же, как обычно начинаются все наши дни здесь. Я собираюсь, засучив рукава, закончить сегодняшнюю порцию своей работы. Если не считать нескольких длинных писем, то я не помню, когда я в последний раз писала что-нибудь исключительно для себя. Давно это было. И вообще-то у меня никогда вплоть до настоящего момента не было ни малейшей уверенности, что я могу писать хорошо. Куда уж там до уверенности, что я могу писать хорошие тексты. Мне и в голову не приходило думать так ни разу в жизни с самого рождения. Просто я писала, потому что не могла не писать. Почему же я не могла не писать? Причина понятна. Чтобы о чём-то размышлять, нужно было для начала это что-то превратить в слова на бумаге. Так было всегда, сколько себя помню, с самого раннего детства. Когда мне что-то непонятно, я подбираю слова, разбросанные у меня под ногами. Ещё одно, ещё одно, и пробую строить из них фразу. Если эта фраза не помогает, я снова разбиваю её на слова, а слова разбрасываю, чтобы затем построить что-то новое. Проделав эту манипуляцию несколько раз, в конце концов я могла о чём-то думать так же, как это делают остальные люди. Писать для меня не было чем-то нудным и мучительным. Также увлечённо, как другие дети собирают красивые камешки или желуди, я самозабвенно писала. Взять бумагу, карандаш и начать писать одно предложение за другим для меня так же естественно, как дышать. И при этом размышлять. Если всякий раз, когда соберёшься о чём-то подумать, нужно пройти через всё это, чтобы добраться до какого-то вывода, видимо, требуется ужас как много времени, наверное, скажете вы. а возможно, и не скажете. Но это действительно отнимало у ему время. Когда я училась в начальной школе, окружающие даже считали меня умственно отсталой. Я не могла угнаться за одноклассниками в учёбе. Из-за этого выпадения из нормы я чувствовала себя белой вороной. Впрочем, к концу начальной школы это ощущение полностью ушло. Я научилась до некоторой степени подстраиваться под окружающий мир. Однако это выпадение из нормы само по себе продолжало сидеть где-то у меня внутри, уже после окончания университета и вплоть до того мига, когда я разорвала всякие отношения с миром формальных людей, как безмолвная змея в зарослях травы. Итак, тезис текущего момента. Повседневное определение собственной личности посредством составления буквенных комбинаций. Не так ли? Именно так. Дело в том, что до сегодняшнего дня я уже написала уйму разных текстов, писала регулярно почти каждый день, словно стою на огромном бескрайнем пастбище и водиночку усердно кошу траву, а она всё растёт и растёт с дикой скоростью. Сегодня кошу здесь, завтра там, и когда сделав круг по всему пастбищу, возвращаюсь к тому месту, откуда начала, там как ни в чём не бывало, снова шелестит густая высокая трава. Однако встретив Мю, я почти совсем перестала писать. Почему интересно. Кара рассказывал мне о теории fiction transmission художественный вымысел передача, и она звучит вполне убедительно. Кое-что теория эта действительно объясняет довольно точно, но мне кажется, что отнюдь не всё. Хм. Ух, не пора ли ей научиться мыслить проще. Проще. Проще. Скорее всего, я просто перестала думать. Конечно же, исключительно в моём почитании того, что такое думать. Я живу рядом с Мью, и это состояние близости жизней похоже на две ложки, сложенные вместе одна в другую. Сью меня несёт куда-то. Видимо, следует сказать, что куда-то место совершенно непонятное, а я только и думаю: "Да, весьма. А ну и ладно, пусть несёт". Вот и получается, чтобы так плотно приблизиться к мю, мне нужно максимально освободиться от лишнего груза. Даже такое, основополагающее занятие, как думать, неизбежно становится для меня ощутимой ношей. Вот в этом-то всё и дело. И сколько бы там моё пастбище ни заростало травой, я об этом больше знать не знаю. Вот ещё. Просто заваливаюсь в густую траву, глаза в небо и любуюсь проплывающими белыми облаками. Вверяю свою судьбу их течению. Тихонько отдаю своё сердце пронзительному свежему запаху трав, шёпоту ветра. Знаю я что-то или не знаю, какая разница? Всё это для меня уже безразлично. Нет, не так. Всё это для меня было безразлично с самого начала. Мне нужно стараться точнее излагать свои мысли. Точность. Точность. Я понимаю, что моим правилом, правилом человека пишущего, было лепить фразы из того, что я в действительности знала или о чём имела представление, но делать это так, как если бы в данную минуту я ничего об этом не знала. Как только я скажу себе: "А, вот это я точно знаю, гробить силы и время на то, чтобы писать об этом, ну уж нет, всё. Моему писательству конец". Всё-таки я не могу двигаться вообще куда угодно. Скажу конкретнее. К примеру, думаешь о ком-то. Вот этого человека я знаю хорошо. Нечего тут копаться в деталях, всё отлично, и пребываешь в полном душевном равновесии. Если я или вы будем так поступать, скорее всего, нас жестоко предадут. Во всём в чём, как нам кажется, мы довольно здорово разбираемся, спрятано ещё ровно столько же, в чём мы абсолютно не разбираемся. Понимание всего лишь сумма непониманий в этой мысли только между нами суть моего скромного способа познания мира ведь в нашем мире знаю и не знаю на самом деле напоминают сиамских близнецов также фатально неразлучны и хаотично перемешаны между собой смешение смешение и вообще разве кто-то способен точно провести границу между морем и тем, что в нём отражается или сказать Чем падающий дождь отличается от печали и одиночества? Так-то вот. И по сему я героически отказываюсь копаться в том, что такое знаю и не знаю. Это моя отправная точка. Если задуматься, такая стартовая позиция просто жуть, хуже не бывает. Но куда ж деться? Человеку нужно от чего-то отталкиваться, чтобы двигаться дальше. Так ведь, а? Вот потому и пришло ко мне понимание того, что всё неразрывно связано между собой. Тема и стиль субъект и объект, причины и следствия, я и составы моей руки. Всё, что могло просыпаться, высыпалось на кухонный стол и смешалось в одну кучу: соль, перец, мука, крахмал, если можно так выразиться.